Москва, февраль 2002 года. В середине февраля Михаил Юрьевич Грач вернулся из Куршевеля, горнолыжный курорт во французских Альпах, популярный в 2000-х у российской элиты, где провел незабываемые две недели с Юлей номер один. Так как Юля номер два к февралю уже была глубоко беременна, Он мудро решил никого не искать, а пригласить в поездку Юлю номер один. Их сын подрос, кормить Юля номер один закончила еще в сентябре, во время сочинского отдыха, так что она подыскала ответственную няню с хорошими рекомендациями и выехала со своим близким другом на курорт». Юля номер один была для Михаила Юрьевича приятной спутницей. Во-первых, она не тратила много денег, а во-вторых, не задавала лишних вопросов. Между тем, финансовое состояние у Полимеда, а следовательно, у самого Грача, было не вполне удовлетворительным. В 2001-м чуть более 10% затрат компании уже оплачивались заемными средствами, что требовало дополнительных платежей по банковским процентам. В конце года Полимед поглотил тюменскую фармацевтическую компанию «Глория», но рассчитался с бывшим собственником за контрольный пакет акций только частично, и это была малая, незначительная часть долга. Договор по так называемому слиянию компании предусматривал поэтапную оплату. Также в договоре была прописана зависимость оплаты от выхода Полимеда на IPO и получение инвестиционных вливаний от продажи акций. «Ну что такое это, Глория?» — с раздражением думал руководитель Полимеда. «Вот если бы мы соединились с Витофармой...» Тогда бы цена акций на первичном размещении была достойной, и инвестиции бы к нам полились. Где этот Туров? И когда эта секретарь согласится?» Он из машины позвонил секретарше и назначил совещание на 11 часов. Михаил Юрьевич вошел в переговорную с блестящими от гнева глазами. Его загорелую кожу оттенял легкий румянец, а новомодный французский парфюм довершал гламурный облик. У секретарши на миг от восхищения и ревности остановилось дыхание, но она собралась, глубоко вздохнула и немного хриплым голосом обратилась к своему любимому начальнику. «Я пригласила Сергея Турова и нашего нового юриста, Корине Григорян. Мне кого-нибудь еще позвать?» «Нет, пока достаточно. Сделайте нам чай-кофе» покровительственно произнес грач. Когда секретарша закрыла за собой дверь, глаза у Михаила Юрьевича заблестели ярче, и он с нескрываемой досадой произнес. «Ну что, Сергей, как у нас дела по слиянию с Витофармой? Что-то сдвинулось куда-нибудь?» «Да, Михаил Юрьевич, подвижки есть. В Барнауле ведение судебного дела возобновили». Это говорит о том, что документы вернулись с экспертизы». «Ну и что показала экспертиза?» «Я пока не могу ответить на этот вопрос. Хочу вам напомнить, что полимет здесь не является стороной дела. Там, в Барнауле, дело между Витафармой и ЗАО «Алтайские травы», которая является правопреемником ООО «Алтайский корешок». «Ты что же?» Считаешь меня кретином? Я отлично помню, кто там участвует в деле. Ты контактируешь с представителем алтайских трав? Я контактировал, но там только что сменился юрист. Все понятно. Не будем больше тратить время. Передай свои контакты Карине. она вылетит в Барнаул и познакомится с делом лично. Да, хорошо. Сергей затараторил, как панамарь но там ей потребуется доверенность для суда. Она сама решит и сделает все, что нужно для суда», прервал его Михаил Юрьевич и вышел из переговорной. Исполнительная Корине стояла на первой ступеньке карьерного роста, нуждалась в деньгах и признании, и поэтому была готова работать в режиме 24 на 7. Она сразу же связалась с уволившимся юристом ЗАО «Алтайские травы», который был с ней весьма любезен, состыковал ее с помощницей генерального директора, которая уже через час подписала ею директора доверенность на ознакомление с делом. Воодушевленная быстрым успехом Карине вечером вылетела в Барнаул, а на следующий день в 6 часов по Москве уже листала тома с делом витофармы и ЗАО «Алтайские травы». Карине работала действительно профессионально. Она аккуратно законспектировала на мобильный компьютер все важные моменты дела. Она еще в суде стала готовить справку для грача, сделала прогноз о том, что Витофарма однозначно это дело выиграет, а также кратко написала о результатах экспертизы. Договоры между Витофармой и ООО «Алтайский корешок», на основании которых налоговая инспекция выписала штрафы, являются юридически ничтожными. Уже в 9 часов утра по Москве Корене связалась с секретаршей Грача, передала ей через местное интернет-кафе справку и поехала в аэропорт. Секретарша положила справку на поднос для кофе, и как только приехал Михаил Юрьевич, пошла к нему с докладом. Тот быстро пробежал глазами по документу и приказал немедленно вызвать Наталью Власову, а также прикормленную инспекторшу из налоговой. «Проинформируй меня, когда приедет Наталья. Полагаю, что завтра к десяти часам утра она сможет добраться до нас из Питера». Исполнительная и вышкаленная секретарша немедленно провела переговоры с женщинами и вызвала их обеих на следующее утро в офис Полимеда. Она также пригласила Сергея Турова, и тот понял, что грянет буря. Наталья Власова купила билет в купейный вагон ночного поезда и всю дорогу до Москвы думала о том, что скажет на совещании. Наконец, она решила зря не волноваться и положиться на судьбу. А уже проевший весь прикорм налоговой инспекторше, и ехать далеко было не нужно. Ее несколько месяцев назад перевели в центральный аппарат налоговой на повышение. грать начал совещание по деловому. Он кратко обозначил повестку и предоставил слово Коренне. Та положила перед каждым участником совещания по копии справки и обрисовала ситуацию. Девушка говорила просто, без каких-то эмоций, и поэтому предоставленная ей информация оказалась громом среди ясного неба. Она закончила доклад словами. «Я изучила материалы и экспертизы и делаю следующий прогноз по решению суда». Все договора и акты выполненных работ будут признаны судом юридически ничтожными. Пока Корене говорила, Михаил Юрьевич следил за реакцией участников совещания. Сергей был очень расстроен, он мысленно отсчитывал свои последние дни работы в полимеде. Наталья Власова неморгающим взглядом смотрела на висящий в переговорной технический сертификат по каким-то лекарственным средствам. А налоговая инспекторша вела себя как столбовая дворянка, которая зашла до этого совещания и у которой отнимают драгоценное время, всецело посвященное государственной службе. Михаил Юрьевич вежливо поблагодарил Корине за предоставленную информацию и предложил ей вернуться на свое рабочее место. «Какие будут мнения?» — спросил он, когда они остались одни. «Я прежде всего. Обращаюсь к вам, Наталья». «Ну, слава богу, мои подписи на документах подлинные, а за подписи «О-о-о Алтайский корешок» я и отвечать не могу. Я работала по этим договорам на основании указаний моего тогдашнего руководителя». Красицкого Виталия Владимировича. Я договора подписывала от Витафармы и отправляла их быстрой почтой в Барнаул. Из ООО «Алтайский корешок» они вернулись уже с подписями, и у меня не было никаких оснований сомневаться в том, что это не подписи генерального директора». «Хорошо», — теряя терпение, сказал Михаил Юрьевич. «А что по поводу того, что документы состарены и на них желтые пятна?» «По этому вопросу я вообще ничего не знаю», — возмущенно ответила ему Наталья. «Я документы передала в нормальном состоянии. Затем они попали в сейф главного бухгалтера, а потом налоговая проводила выемку. Вы следите за тем, что я говорю». «Я ни в чем не ошиблась!» Все молчали, да только грач хрустел пальцами рук и сверкал глазами. «Но я продолжу. Может быть, их состарила бухгалтерша? Она давно зуб на эту секлетею Владимировну точит, еще когда та при Виталии командовать стала. Могу предположить, что их в налоговой могли обработать. Так что это вопрос мутный». — Да здесь все мутно, кроме денег, которые я вам всем заплатил! — прорычал Михаил Юрьевич. — А что вы нам можете сказать? — он обратил взор на налоговую инспекторшу. И та лениво наклонила голову налево, давая всем понять, что она теперь великая, что ухватила птицу счастья за хвост и может еще пригодиться на своем новом рабочем месте. Господа, я сразу сказала Сергею, что документы оформлены плохо, и там желтые пятна. А когда бывают такие пятна? Бывают они после фена или солярия? Инспекторша говорила медленно и нехотя, подчеркивая, что это она делает великое одолжение окружавшим ее довольно посредственным людям. — А ты знал про пятна на документах? — жестко спросил грач. — Да, мне стало известно, это уже после выемки. Я считаю, что во всем виновата Наталья, — сказал Сергей глухим голосом. — Я не виновата! — «И разве я здесь одна, кто получал деньги?» Взвизгнула Наталья. «Если вы обо мне, то скажу вот что. Это ваша обязанность платить нам, чиновникам налоговой инспекции. А не будете платить, так мы вас закроем или посадим. На этом ваш бизнес закончится». «И вы окажетесь в заключении!» Прошипела инспекторша и стала одеваться. Михаил Юрьевич взял себя в руки и вежливо подал ей дубленку. «Не расстраивайтесь. Я знаю, кто здесь виноват. Вы же наша драгоценность и богиня. Большое спасибо за работу!» Михаил вежливо открыл перед ней дверь, и проводил к выходу из офиса. Потом он вернулся к себе, вызвал секретаршу и попросил ее подготовить приказ о расторжении контракта с Сергеем Туровым.